Пятое. Уважение иных ценностей. Иногда пациент и терапевт расходятся во мнениях из-за различных ценностей. Уважение к этим отличиям и отказ от позиции превосходства – существенно составляющая когнитивной валидации. Проще всего считать более приемлемыми свои ценности и мнения, тем самым обесценивая точку зрения другого человека. Например, одна из моих пациенток полагала, что я должна быть готова ответить на ее телефонный звонок в любое время дня или ночи. Она сама работала в сфере психиатрии и утверждала, что всегда отвечала на телефонные звонки людей, с которыми работала, потому что это гуманно и именно так следует поступать. Я обратила внимание пациентки на то, что проблема заключалась в следующем. Она пыталась сделать меня такой, как она сама, чтобы я сняла некоторые свои границы. А я, в свою очередь, пыталась сделать ее похожей на меня, заставить ее соблюдать границы. И хотя я не изменила своего поведения, я смогла найти ценность в её точке зрения.